Глава 11. Я на минуту. Говорю ребятам и хочу отойти, но подруга цепляется за меня, словно за спасательный жилет. «Люсь!» Медленно перевожу взгляд на неё и вижу, как её грудь чуть ли не тыкается в него. Она будто на глазах увеличилась на два размера и привлекает к себе внимание. «А кто этот божественный мужчина?» «Зараза, хочется толкнуть её». «А что меня останавливает?» «Улыбаюсь и хочу сделать это, но Лиза сама отходит от меня». «Я Лиза». Она, как кошка, подходит к нему, что сердце замирает. «А как вас зовут?» «Алексей», — отвечает он, и уголки губ слегка взлетают вверх. В груди жгучее чувство, которое начинает разгонять пульс сильнее. «Алексей, очень приятно. А вы тут работаете, да?» «Да, извините, мне нужно идти», — говорит Алексей, вежливо улыбаясь. «Люся, отойдём? Хорошего отдыха, Лиза!» «Я надеюсь часто вас встречать», — сверкает она глазами. Я хватаю его за руку и оттягиваю к огромному цветку, который отдалённо напоминает пальму. Лиза явно расстроена и пытается задержать его разговором, но Алексей не преклонен. Он быстро прощается, а я утаскиваю его подальше. «Нельзя было позвонить. Зачем подходить?» Наезжаю на него, и он усмехается. Смотрит на меня сверху вниз и меня словно током пробивает. Будто он оголённый провод, а я вся мокренькая. Блин, мысли опять почему-то совершенно не о том. Рядом с этим мужчиной желания далеко неприличные». «Передай Клавдии Семёновне, что сегодня после трёх привезут ей инструменты. Они всё сами занесут, но вы должны показать, куда складывать. Машина будет после трёх», — повторяет он. «А позвонить ей нельзя? Я не собиралась возвращаться». Возмущаюсь. «Она телефон не поднимает, так что не ленись, а сбегай и сообщи бабушке. Либо сама до трёх вернись», — говорит он и уходит. «Гад!» Нашёл девушку на побегушках. Да кем он себя возомнил? Работает, небось, тут сантехником или слесарем, а с замашки будто начальник всего комплекса». «Ну вот», — разочарованно вздыхает Лиза, подходя ко мне. «Такой красавчик! А кое-кто, кое-что скрывает. Признавайся, откуда такой экземпляр в твоём палисаднике?» Матюшка скрипит зубами. «Я молчу, не знаю, что сказать». Внутри меня бушуют противоречивые чувства. С одной стороны, я рада, что Алексей ушёл, а с другой — мне немного обидно за себя. И совсем не хочется рассказывать о дровосейке Лиске. Я понимаю, что она просто флиртует, но всё равно чувствую себя неловко. Я никак не могу сосредоточиться. Мои мысли постоянно возвращаются к Алексею. Кто он такой? Чем занимается?» Почему так быстро ушёл? Мне хочется узнать о нём побольше, но я не знаю, как это сделать. Я увожу ребят показывать окрестности. Пару раз стараюсь позвонить бабушке, но она не отвечает на звонок. Я даже начинаю переживать, поэтому мы все направляемся к моему домику. Дорога у нас одна, и звук мотора мотоцикла слышу издалека. Я знаю, кто возвращается домой». «У вас тут и местные мотоциклисты даже есть?» – удивляется Лиска. «Ага, есть один», – отвечаю, и она усмехается. «Значит, он меня сейчас покатает», – убедительно говорит и разворачивается к дороге. Из-за поворота выскакивает байк, и та поднимает руку и машет ею. Внутри всё скрипит от злости. «Боже, сделай так, чтобы он проскочил и сделал вид, что не заметил». Но дровосек замечает Лизу и подъезжает к нам. Он снимает шлем, приветливо улыбается. «Как дела?» — спрашивает он. Лиза радостно отвечает ему, а я молчу, стараясь не показывать свою злость. Я знаю, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать. Мне не нравится, как Лиза смотрит на дровосека и как он смотрит на неё. Они начинают разговаривать, и я понимаю, что эта заноза добьётся своего — Это меня ещё больше злит. На самом деле, я наблюдаю за ними краем глаза, скрипя зубами. Дровосек предлагает Лисе прокатиться, и она соглашается. Они садятся на мотоцикл и уезжают. А я остаюсь с Матвеем, но чувствую себя брошенной и забытой. "Люся, кто он?" спрашивает Мотя и растерянно перевожу на него взгляд. "Никто. Пошли", грубо отвечаю, скрестив руки. Я стою и смотрю вслед удаляющемуся мотоциклу, не в силах пошевелиться. Внутри меня бушует настоящий ураган эмоций. Злость, ревность, обида. Как он мог так поступить со мной? Почему она согласилась поехать с ним?»